Глава 25. В понедельник, 13 декабря, начальник Ленинского РОВД собрал руководителей оперативных служб для проведения предварительных итогов уходящего года. Начнем с вас. Виктор Дмитриевич обратился Балагоров к начальнику отделения БХСС. До конца года я планирую задержать серийных мошенников. По нашим подсчетам за ними числится не менее шести эпизодов мошенничеств в отношении граждан». «Неплохо». Балагуров сверился с цифрами в сводке, сделал пометку. «Два мошенничества мы планируем оставить на этот год, остальные перекинуть на следующий», – уточнил Костин. «Почему на этот год два?» Недовольно спросил начальник милиции. «Николай Борисович», — стал оправдываться Ленов, — «у меня по спекуляции не хватает двух преступлений, а по мошенничествам полный порядок. Разрешите мне мошенниками в этом году перекрыться и вытянуть процент». Начальника милиции такой вариант не устроил. «Одно мошенничество пусть в декабре, все остальные на следующий год», — распорядился он. «Если тебе процентов не хватает, раскрывай, прояви оперативную смекалку, соберись силами и выровни процент». «Как я его выровняю, если у нас в районе спекулянты на вес золота?» Недовольно забурчал Леонов. «Был бы городской рынок на нашей территории, я бы процветал, а так? Где мне спекулянтов искать?» «Виктор Дмитриевич, вы это у меня спрашиваете?» С вызовом спросил Балагуров. «Прошу прощения, оговорился», – извинился за мысли вслух начальник БХСС. «Теперь перейдем к болезненной теме», – продолжил Балагуров. «Что у нас с тяжкими преступлениями, переходящими на следующий год?» «Два убийства, одно майское, другое июльское и три тяжких телесных повреждения», – доложил начальник уголовного розыска. «Каковы перспективы их раскрытия?» Работаем над Бурлаковым. Остальные перейдут на тот год, как нераскрытое преступления. Павел Васильевич. Обратился начальник милиции к своему заместителю. Но я разрешаю вам перенести на следующий год оба убийства и одну 108. восьмую. Статья 108 Уголовного кодекса РСФСР. Два других преступления как хотите, так и раскрывайте. Балагуров сверился с цифрами, посчитал на калькуляторы, предполагаемый процент раскрываемости, недовольно поморщился. «Павел Васильевич, с прокурорами нельзя договориться, чтобы убийство в этом году приостановили». «Ничего не получится», — ответил Костин. «Я был у прокурора, разговаривал со следователями. Они стоят на своем. По делам назначены экспертизы, и в этом году они их приостанавливать не будут». Коллеги, обратился к участникам совещания Балагуров. До конца этого года осталось всего три недели, а у нас уже нет резервов. Что будем делать, если под Новый год посыплются тяжкие преступления? Раскрывать будем. С легкой, едва уловимой ноткой раздражения ответил Костин. Какой вопрос такой ответ! Похвалил про себя Павла Васильевича начальник Ур. Зачем наперед загадывать? В прошлом году под Новый год в районе спокойно было. А как будет в этом году, одному Господу Богу известно. Павел Васильевич, кто у нас обслуживает территорию улицы Волгоградской? Задал неожиданный вопрос начальник милиции. Инспектор уголовного розыска Стоянов. Ответил за Костика начальник розыска. Стоянов Сергей Степанович, капитан милиции. В должности инспектора оур четыре года. Зачитал по бумажке Балагуров. «Почему у нас на таком сложном участке работает инспектор, который в уголовном розыске без году неделя? У нас что, более опытных сотрудников нет?» «Николай Борисович, по цифрам район улицы Волгоградск едва ли не самый спокойный на нашей территории. Как бы там ни было, но турист за порядком следит. Уличная преступность на Волгоградской ниже, чем в среднем по городу. Это по цифрам, а по существу. Более половины преступлений на Волгоградской латентные. Потерпевшие боятся обращаться за помощью в милицию. На следующий год поставьте на этот участок более опытного инспектора. О, еще момент. Виктор Дмитриевич, вы, кажется, жаловались на недостаток спекулянтов в районе. Почему бы вам не заняться нелегальной торговлей водкой на Волгоградской? У -у -у. Протянул Леонов. «Чтобы стояк...» «Стояк. Остановка общественного транспорта с примыкающей к ней стоянкой такси. Жаргон». «Накрыть надо целую войсковую операцию разрабатывать. У водочных спекулянтов на каждую изъятую бутылку отговорка будет. А в квартиру к центровому мы без санкций прокурора зайти не сможем». «Всегда так», — Повеселил Балагуров. Как только начинаешь углубляться в какой-то вопрос, связанный с линией БХСС, так тут же появляются объективные причины, препятствующие раскрытию преступлений. То личного состава мало, то прокурор палки в колеса ставит. Николай Борисович, вкратчиво сказал Леонов, процент раскрываемости преступлений не я придумал. Два спекулянта задержаны на перепродаже кордовой нити дадут процент ровно в два раза больше, чем полновесная бригада торговцев водкой. Если я сейчас сосредоточу все силы на стояке, то кто показателей для райотдела делать будет? На перспективу надо мыслить. Ушел от прямого ответа Балагуров. К вечеру подготовьте мне предложение по окончанию года. После обеда Костин собрал у себя инспекторов уголовного розыска. «Коллеги, оставим облуде, сами знаете для кого и приступим к делу. В двух словах я обрисую вам общественно-политическую обстановку в стране и у нас в районе». В ноябре месяце новый министр МВД потребовал от руководителей всех уровней полной отдачи в борьбе с преступностью. В переводе на человеческий язык это означает «процент раскрываемости преступлений поднять», социалистическую законность не нарушать. Министр призывает нас раскрывать преступления в белых перчатках строго по нормам уголовно-процессуального кодекса. Что сказать, из министерства кресла виднее, как нам надо работать. Наш министр, вставил Абрамкин, сына меня одних кровей, он из КГБ, и мы для него всего лишь сборище негодяев, которым место за решеткой. «Еще что скажешь?» – строго посмотрел на начальника ОУР Костин. «Какой бы ни был наш министр, он от нас ничего незаконного не требует. Тебя бы на его место поставили, ты бы точно такие же приказы издавал». «Павел Васильевич виноват, ляпнул, не подумавши». «Обсудим конец года», – предложил Костин. «Для вас не секрет, что для нового начальника РОВД показатели следующего года» принципиально важнее показатели этого года. Все провалы 1982 года будут списаны на прежнее руководство райотдела, а за процент раскрываемости в следующем году спросят уже с Балагурова. Нам надо приложить все усилия, чтобы в Новый год перетащить минимум тяжких преступлений. Олег Гаврилович, инвест восьмых на твоей совести, как хочешь, так и раскрывай. «У меня предложение», – живо отреагировал начальник розыска. «Давайте временно, до конца года перераспределим обязанности. Всех опытных инспекторов бросим на нераскрытые преступления, а молодежью перекроем остальные участки работы». «Полностью поддерживаю», – согласился Костин. При перераспределении обязанностей Ефремову в довесок к обслуживаемой им территории – «Добавили линию несовершеннолетних преступников». «О, как же зомполит?» – уточнил Игорь. «Считай, что он уже на новой работе», – ответил Костин. После совещания Абрамкин задержался у Павла Васильевича. «Заметил я одну интересную вещь», – сказал начальник розыска. «Леонов и при старом начальнике милиции вел себя независимо и над новым подтрунивает». Хорошо быть начальником БХСС. Ты бы на его месте недели не продержался, возразил Костин. Сейчас, в конце года, у Леонова начнется горячая пора. Начальников много, а он один. Сам прикинь, как ему вертиться надо. Балагурову к новогоднему застолью икру достань. Шоколадные конфеты принеси, кольяк армянский обеспечь и про колбасу с красной рыбой не забудь. Нам с барского стало, что-нибудь перепадет? Как всегда, крохи. Но в этом году нам хоть что-то достанется. Булагуров человек в городе новый. Блатными еще не оброс. Вот у старого начальника друзей-приятелей было не счесть. И все прожорливые, как воронята в гнезде. Леонов, помнится, в конце прошлого года вообще работу забросил. Целыми днями по базарам да магазинам шнырял. «Дефицитный продукт выискивал?» «Павел Васильевич, черт с ним, с Леоновым!» «Я о Ефремове поговорить хочу!» «Подходил ко мне Стедниченко из областного управления. У него есть верная информация, что в день убийства Бурлакова у его подъезда стоял некто Быков, несовершеннолетний». «Ничего менять не будем», – отрезал Костин. «У Ефремова сейчас квартира наклевывается» так что работник из него, прямо скажем, никакой. Держи его на подхвате, а на раскрытии убийства Бурлакова брось самых опытных работников. Вечером инспекторов собрал начальник ОУР. Политику партии на данном этапе все поняли, спросил он. Этот год можете смело закрывать с провальными показателями, а следующий вытягивать будем. Олег Гаврилович, как нам с Бурлаковым быть? Забоченно спросил Буторин. «Работайте, раскрывайте, займитесь Быковым». «Уже занялись», – вставил Лукьянов. «Отпечаток пальцев в квартире Бурлакова оставлен не Быковым, а другим лицом». «Вот ищите это лицо», – повысил голос начальник розыска. «Вы сыщики или сборщива актеров, заводы химволокна. Работайте, землю носом ройте». Поднимите всю агентуру, пообещайте осведомителям, что мы за раскрытие Бурлакова простим им мелкие грешки. Активизируйтесь. До конца года время еще есть. Ефремов, пока начальство совещалось и обсуждало его работоспособность, метался по городу. Перед обедом он встретился с ценным агентом и получил информацию о краже из квартиры доцента мединститута Логинова. — Дело верное, — сказал агент. — Вещички с этой кражи сейчас у Маньки облигации на хате. Если в ближайшие дни проведешь обыск, то всю их гоп-компанию раскрутишь. — Кто такая-то Манька? — озадаченно спросил Ефремов. — Я раньше не слышал о ней. — Маринка Шевелева, постельная подруга Коль Хромова. — Погоди, а с чего это она Манькой стала? — Кино смотреть надо, — засмеялся агент. Коль хромой напился как-то после удачного дела и говорит, «Марина, ты такая же тупая, как Манька-облигация!» «Все, дел сделано, кликуха пошла в народ!» «Ну и правильно, Марин в нашем городе пруд пруди, а Манька-облигация одна, вернее две, вторая в кино, Высоцкому глазки строит!» К Ефросинье Ивановне Игорь смог заехать только поздно вечером. Вахтер на первом этаже не хотел пропускать инспектора к больной, но Ефремов быстро поставил его на место. «Милиция!» Игорь сунул вахтеру под нос раскрытое служебное удостоверение. «Время для свидания уже закончилось!» «А мне какое дело?» Перебил его инспектор и так посмотрел на вахтера, что страж кардиологического отделения сконфузился и поспешил ретироваться в свой закуток за гардеробом. Ефросиния Ивановна встретила Ефремова с топухшими глазами. «Я уже всплакнула, пока тебя ждала», – слабым голосом сказала она. «Меня же выписали сегодня, а домой забирать некому. Вот так бывает, и Игореша, растишь детей, а под старость лет в больнице некому навестить. Завтра вы будете дома», – заверил старушку инспектор. «К обеду надо будет забрать выписку». «У лечащего врача и приготовить вещи». «Выписка у меня на руках. Ты, может, сразу ее заберешь». Игорь посмотрел на часы. «Теть Фрося, не сегодня, ей-богу, некогда. Конец года, начальство рвет и мечет. Завтра ждите меня примерно в час дня. Обед придется пропустить». «Игорюша, ты меня домой вези, а еде не заботься. Дома я что-нибудь приготовлю». Перед сном Ефремов открыл выписку из истории болезни Ифросиньи Ивановне. «Что это?» – недовольно спросила Жанна. «Бабушку мою из больницы выписывают». «Какую бабушку?» – не поняла сожительница. родную. «Я тебе не рассказывал о ней, замечательнейшая старушка. Скоро я вас познакомлю заочно». Последнее слово инспектор произнес одними губами. Беззвучно. Время отпочковываться от Жанны еще не наступило. Во вторник Игорь, как и обещал, перевез старушку домой. Весь следующий день он был как на иголках. Нервничал, не находил себе места, раз за разом прокручивал в уме предстоящую речь. Подбирал нужные интонации. В четверг утром Ефремов почувствовал, что готов к решающей встрече с Ефросиньей Ивановной. Перед обедом он приехал проведать старушку. «Как дела, Игорь?» – спросила она. Ефремов немного помялся и нехотя сказал. «Тетя Фрося, нам, судя по всему, придется расстаться». «А что так?» – ахнула от неожиданности пенсионерка. «Не хотел я раньше времени говорить, но ничего не поделать». Горестно вздохнул Игорь. «Тут вот какое дело, тетя Фрося, мне придется переехать в другой город». «Ох ты, Господи, напасть-то какая!» – запричитала хозяйка. «Что случилось? Начальство лютует?» «Да нет, все дело в прописке. Женщину, которой я жил, показала мне на дверь и выписала со своей жилплощади. Я теперь бездомный, меня уже в кадры вызывали и пригрозили». Если до конца недели не найду, где прописаться, меня уволят из милиции. Нельзя в органах работать без прописки. Не положено». «А родители что, не пропишут тебя?» – простодушно спросила тетя Фрося. «К родителям я не пойду». Буднично, но жестко ответил Игорь. ефросини Ивановна засуетилась. Ей стало стыдно перед Ефремовым. «Зря я про родителей помянула», – подумала она. «Мало ли, какие отношения могут быть между людьми. У меня у самой две дочери, а проведать заходит посторонний человек». «Игорюша, а знакомые не могут помочь с пропиской?» Попробовала исправить положение старушка. «Тебя временная прописка устроит?» «С друзьями-приятелями всегда так. По мелочи все тебе братья». А как дело чего-то серьезного коснется, так никого не найдешь. Игорь достал из кармана куртки коробочку с дефицитным лекарством. Тетя Фроси, последняя упаковка. Достал с великим трудом. На неделю вам должно хватить, а дальше не знаю, как будет. Из Красноярска я вряд ли смогу с лекарствами помочь. Ты в Красноярск хочешь уехать? Ужаснулась старушка. А почему так далеко? «У меня там друг живет, обещал помочь с работой. Я бы рад где-нибудь в нашей области место найти. Но все должности заняты, проклятая прописка. Можно подумать, если у меня нет штампа в паспорте, то я уже...» Игорь прервал себя на полуслове, занервничал, достал сигареты. Игорюша, а если тебе у меня прописаться...» Робко предложила Ефросинья Ивановна. «Неудобно как-то, тють Фрося. Получится, что и я навязался вам со своими проблемами». «Перестань!» Старушка явно обрадовалась, что нашла выход из положения. «Пока на время пропишешься у меня, а там что-нибудь придумаешь». Ефремов начал возражать. Но хозяйка квартиры настаивала, и он согласился. «Только вот какое дело, Игорёша, я сама до да, ЖКО дойти не смогу. Паспортистку нельзя на дом вызвать?» «Постараюсь. Начальство попрошу, они же не откажут». Через два часа паспортистка приняла у Ефросиньи Ивановны заявление с просьбой прописать на своей жилплощади гражданина Ефремова ИП. «Теперь с работы не выгонят?» С надеждой спросила старушка. «Пока прописан, нет». Вечером Ефремову позвонила начальник паспортного стола машиностроительного РУВД. «Игорь Павлович, вы не хотите над старушкой опекунство взять? Прописка пропиской, но надо бы подстраховаться». «Как это сделать?» – озаботился Игорь. «Приезжайте, я объясню».